Восьмое. Агарти, Севастополь. Путь от вдовьего плато, порта дальнего в окрестностях зоны, до Севастополя не близок даже на ириневых дышках. А ведь вернувшаяся в первый раз с земли Полина проделала весь этот путь пешком по мертвой черной пустоши. Ее спасло только то, что бесы, в мертвый камень, становясь без формами, рыскали тогда ища Акелев кого пожрать, исключительно у Севастополя. Форт Дальний, предназначенный для спасения вываливающихся через перегородки зоны людей, был воздвигнут после паломничества Полины. и раскалывающие низкое серое небо, были видны издали. Они. Вспыхивали у горизонта, скользили по дуге, угасали, появлялись с другой стороны. Миренков, посматривая на перекорнувших гостей, хитро усмехнулся, щелкнул тумблерами, и внезапно броня исчезла. Шунь отшутнулся, увидев, с какой невообразимой скоростью несется старый видавший виды БТР над ровной, как стол, крымской поверхностью. Потом провел рукой и пальцы в металл. «Что это?» Еще одно свойство Ирине. Не знаю, додумались ли до этого на Земле, но обзор чудесный. Хотел показать город со стороны до того, как пересечем петлю. — Петлю? — доктор потрогал полупрозрачный металл и задумчиво хмурился. Сгущение волны. Тут она физически ощутима, ее даже приборы регистрируют. Сдавливает город, ищет брешь в сознании. Ну и без формы, ясное дело. Сдерживают лишь ручные пульсары. Да, репульсаторы над городом. Пока их не было, мы потеряли тех немногих, кто выжил при переходе. «Сколько выжило?» Поднял глаза звездочет. Капитан стиснул зубы и бросил через плечо, посматривая на приближающиеся блики. Около трех тысяч. Точного числа не знаю, списки у стержнего. А люди здесь гибнут почти каждый день. И что, все от бесформовой волны? Не только. Многие гибнут в городе, в том, что от него осталось. Проблема с голодом нам чудом удалось избежать. Американцы ходят на лов в глубину акватории. Жизнь зародилась в воде, и там она все еще держится. Звучит смешно. На рыбалку, на авианосце. Но это так. Смотреть на пойманный улов страшновато. Но после обеззараживания можно есть. С остальным сложнее. Не хватает одежды, тут она быстро ветшает расползается под пальцами прочих элементарнейших вещей. Пытаемся найти все это в руинах. Прошло два года, здешних два года, но там до сих пор все рушится. Чуть не так ступишь, из провала уже не вытянут. Аномалии – ясное дело. Они присутствуют только возле Севастополя, на месте смешания пространств. А так их нигде нет, как и без формы. «И как же вы выживаете?» Лист оторвал взгляд от бегущей равнины с появившимися островками жидкой травы. «Вот так и выживаем, как умеем, как можем, иного не дано. Может, сам вспомнишь, когда увидишь». Между тем проснулись остальные, измученные длинной дорогой, с удивлением рассматривая сквозь полупрозрачную броню появившиеся полосы травы, чахлые кусты, мелькнувшую косу бухты с зеленой водой и стадо мелких копытных что при виде БТРов столпились на укатанных шипастыми шинами дороги. «А это кто?» Понырев вплотную, приблизил лицо к броне, стараясь во всех подробностях рассмотреть толпящиеся возле машины огромные глаза и бурые спины, заставившие сбавить ход. Капитан постучал по броне, оттуда спрыгнуло несколько бойцов и, подняв руки, застыли. Теперь гости могли во всех подробностях рассмотреть животных обступивших солдат плотным кольцом это были косули по крайней мере очень на них похожи. они осторожно терлись о форму влажными носами пряли ушами отходили в сторону вскоре немногочисленное стадо завершило удивительное паломничество и застыло в стороне бойцы заскочили обратно махнули рукой и батару стремился к близким мачтам исполинских антен. чего это они Шуня недоумевающе посмотрел на чему-то улыбающихся доктора и Полину. Подпитываются наши энергии, мы связаны с окружающим миром намного теснее, чем думаем. Они нуждаются в нас точно так же, как и мы в них. Живое тянется к живому. Мы питаем их своим полем, они изредка жертвуют несколькими особями для выживания всего вида. Они как-то прошли сюда с земли, может, вслед за нами, а может, вместе с нами уцелели, одичали. Под городом есть лосиная ферма, так ведь, капитан? Точно, уважительно кивнул Миренкову. Когда мы вышли из руин, тут было голо один камень. Сначала пользовались природными пещерами, прячась от пепельного дождя, а потом от бесформов. Они атакуют только людей, их не трогают. Наше счастье, что Стержнев со своими ассистентами благополучно пережил переход в защищенном бункере НИИ, потом перебрался сюда. Не Внедрил все это, бункер маленький, туда с конвоем отправили детей, их было немного, они легче всего адаптировались к этому миру. А внезапно в голову зазвенело, будто кто-то огромный наступил на грудь, вышибая воздух. Все поплыло... В ушах раздался вкрадчивый скребущийся изнутри головы шелест. Батвары взлетели, и колонна рывком проскочила через громадные решетчатые ворота, оплетенные колючей проволокой, по которой гуляли всполохи. Капитан выскочил наружу, протягивая остальным руку. «Ничего, это только в первый раз плохо. Дальше привыкаешь». Из толпы встречающих вышагнул высокий человек с резкими чертами лица, и звездочет узнал Вишневского, возглавившего зачистку Севастополя от американского десанта. Меренков отдал честь, а Вишневский напряженно скользил по лицам гостей, при виде звездочета вымочено, едва заметно ухмыльнулся. И ты тут, какое разительное совпадение, я мог бы и догадаться. Добро пожаловать в Севастополь! Да вот приехал лично проверить, в какую дру ты провалился. Вот людей твоих обратно привез. Только двое? прошептал Вишневский, рассматривая листа и Полину. Выжило только двое, но обратно приехало небольшое боевое соединение. Мало, но все же лучше, чем ничего. Вишневский, сверкнув обветренным профилем, с уважением взглянул на кряжистые фигуры постулатовцев, молча отцепивших колонны мягко, но настойчиво теснив толпу бледных лиц, дав прибывшим пройти. «Где ты их откопал? Ёлки! Это же сказка, а не солдаты! Даже говорить ничего не надо! Сами все делают!» Не я?» – засмеялся Звездочет. «Ваша посыльная! Она с листом пользуется у них большим уважением!» Прибывшие с удивлением рассматривали частокол спиц вышек, опутанных паутиной мерцающего света, широкую, отполированную множеством ног каменную площадь и расходящиеся от ее центра улицы лучи, каждая заканчивалась тоннелем, светящимся тем же пульсирующим светом. Больше всего это походило на муравейник, где каждый был занят своим делом, отвлекшись на прибывших лишь на время, пытаясь увидеть надежду и весть о скором избавлении. Судя по всему, здесь царила железная дисциплина, без которой выжить в подобных условиях просто невозможно. Журбин явственно ощущал незримую связь, сплетающую людей воедино, подобно ячеистой сети. Эта связь не была пассивной, бессознательной, как в обычном земном обществе. Здесь она жила, действовала как единый многолекий организм, повторяя всполохи голубого света, накрывающие город в ином, недоступном человеческому глазу диапазоне. Пройдет еще немного времени, возможно, наука научится верить недоказуемое, а вера станет разумной, постигая и принимая иные принципы бытия как очевидную реальность. Изменения сознания цивилизации происходят постепенно, перетекая из поколения в поколение. Но иногда бывает иначе. Разразившиеся катаклизмы планетарного уровня переворачивают мир вверх тормашками, сотрясая социум, многократно ускоряя эволюцию сознания. Может, так и надо и стоит поступать именно так, дабы не дать человеческому разуму уснуть в сладкой эстоме незабываемости физической материи. Со всех сторон на них смотрели бледные изможденные лица и провожая взглядами. Почти все, за исключением солдат, были одеты в ту самую знакомую звездочетую мешковатую серую одежду, в которую была облачена группа Полины, пробивающаяся за помощью. В глазах читалась надежда, горечь и разочарование. Они ждали армию, ракочущую по пустынной земле гусеницами, а вместо них пришла горстка уставших и измученных длинной дорогой людей. Но рано делать выводы, они все узнают на вечернем совете, слушая стержнем. И что, везде вот так вот звездочет Красноречеева ввел взглядом светящиеся в темной породе точки тоннеля. В основном да, вот так, согласился Вишневский. В чем-то история повторяется. Человек... Начинал с пещер, и нам приходится идти по притаренному пути. Во всяком случае, камень – самое надежное прибежище. Иного материала у нас нет. Ни деревьев, ни глины. Не смотри на репульсаторы. На их возведение пошли все наши скудные ресурсы и масса человеческих жизней. А энергии ее должно уходить целая прорва. У вас же каждый тоннель освещен, как новогодняя елка. Ее хватает! Вздохнул Ишневский. Ирине целые залежи. Не только для города, для дальнего с хватает. Вот людей мы теряем. Вначале тут творился такой хаос. Страшно вспоминать. Небо в огне, горящий корм, взрывы. Мне тебя очень не хватало. «Сам знаешь, я был в генштабе, старался прислать помощь, но троцкистский путь смешал все карты. В Москву вошли танки, к вам были срочно переброшены пару дивизий, но возникла Чернобыльская зона. Трепетов провел взглядом группу детей и сопровождении взрослых. Когда рванул Севастополь, наверху все чуть с ума не сошли. Никто не допускал мысли, что на нас нападут столь наглым образом». Каким образом могучий Черноморский флот оказался нейтрализован, пропустив к берегам Юсовский авианосец? Как? Но все это померкло в свете вашего перехода. Вишневский горько ухмыльнулся. У нас еще будет время для воспоминаний. Вы теперь тут надолго, может быть, навсегда. Привыкайте. Площадь была много больше, чем казалось на первый взгляд. Во все стороны... Концентрическими кругами тянулись длинные ряды скамей, способных вместить небольшое население города. Крипто поравнялся с Трепотовым и тронул его за локоть, рассматривая сиреневые сполохи антенн рабульсаторов. «Командир, моим людям надо отдохнуть, и было бы неплохо толковать им суть ситуации. За время правления Семецкого способность к критическому восприятию действительностью у них малость притупилась. Хорошо действуй». Смотри, как у Миренкова горят глаза при виде вашей Экзы. Ее ведь даже без формы не прогрызли. Вы, люди, нужны в здравом рассуждении и понимании происходящего. Неизвестно, как тут все обернется. В общем, сам понимаешь. Крипто кивнул и постулатовцы, грохоча, окованными в сталь ногами, вместе с Миренковым повернули в другой коридор на расселение и исследование диковинных экзоскелетов. Меньше народу, больше кислороду. Встречных становилось все больше, они улыбались какими-то рассеянными улыбками, словно за что-то извиняюсь. Может за то, что прибывшие тоже оказались здесь. Тоннели были однообразны, окрашены в нераздражающие глаза мягкие бежевые тона. Обстановка была скудной. Это не удивительно, если вспомнить слова капитана, что вначале они почти все добывали в руинах Севастополя. Часть интерьера составляла мебель, сделанная из мягкого пластичного металла, по всей видимости заменявшего тут и дерево. Вишневский, словно прочитав их мысли, прокомментировал. «Литейные цеха ниже, залежи прямо под нами. Металл такой, не проводящий электричество». Из тоннеля вышла группа солдат, сопровождающая в честь. а Вишневский изменил тему. «Нас ведь похоронили?» Не отвечай, по глазам вижу. В чем ты они право? Это мало чем отличается от смерти. Нам повезло, что Полина все-таки наткнулась на тебя. Никто другой бы просто не поверил. Нам куда? Звездача заинтересованно изучал светящийся гофрированный кабель, закрепленный под потолком, и дающий ровное свечение, почти такое же, как в бункере Шумана. Если не присматриваться, то можно представить, что они идут под залитым солнцем небом по круглому бежевому коридору к стерню. Там и перекусите. Не переживайте, места у нас много, мешать вы не будете. Полину мы не увидим самое меньшее в несколько суток. У него масса информации. Ученым надо все обработать. Ее браслет вроде универсального самописца собирает всю доступную информацию. Особенно нас интересуют данные с момента прокола когда вдогонку их угостили плазмой. «Ради голымов?» Верес подмигнул разинувшему рот мальчишки, которого куда-то вела за руку женщина. «Голымы?» Вишневский скосил глаза на звездочет и тут кивнул, присматриваясь к сети подземных коммуникаций. Средства позиционирования, детекторы и личный секретарь. Все в одном флаконе, сделано в СССР. «Да мое, все это умеет и ваша машинка!» Но вряд ли ваша самописца обладает зачатками интеллекта. За эти два года наука так далеко шагнула. Хотя удивляться не приходится. Агартийские ресурсы позволяют это с лихвой. Материалы и сырья много больше, нежели мы можем исследовать. Два года? Звездочет остановился и в него врезался рассматривающий, отходящий от коридора комнаты-отсеки Шуни. Так ты еще не в курсе? На земле прошло уже 10 лет. Вишневский оказался крепче своего подчиненного, хотя рука, открывающая дверь, дрогнула. Гости прошли вовнутрь и в большом помещении, где вокруг круглого стола, на котором стояли подносы, были расставлены стулья по количеству прибывших. Стержнев, высокий, худой, живая иллюстрация своей фамилии, посмотрел на вошедших и сверкнул благородной и оказал на стол. Рад приветствовать. Садитесь. Ешьте, не отнекивайтесь. После прохождения петли пробуждается зверский голод. Поговорим за едой. Я буду рад составить компанию. Стою рано и еще не завтракал. Так уже ближе к вечеру. Протянул Шуня с подозрением, уставившись на содержимое подносы. Время ученого не делится на утро и вечер. Его разум должен... «Постоянно пребываю в бодрости, лишь по необходимости отвлекаясь на еду, сон и прочие естественные потребности тела. Садите же!» Он первым присел к столу, с готовностью пододвинулся к себе один из подносов. «Уважаемый, протянул верес. «Альберт Бенедиктович!» Стержнев вопросительно посмотрел на разведчика и ввел глазами гостей. «Не обижайтесь, Альберт Бенедиктович, но я люблю смотреть на еду, а не чтобы она смотрела на меня». «Вот вы о чем!» – засмеялся стержнем. «Это ракообразно. Их размеры потрясают. Даже одним можно насытиться. Увы, в здешнем белке присутствуют мутагены и деактиватор их убирает. Шевеление – это остаточное явление. У нас даже поговорка есть. Если еда движется, ее можно есть». Гости принялись за еду. Она была пресной, но вполне съедобной. Если не смотреть на страшные шевеления, то можно забыть, что они на агарте, а не на земле. Звездочет тайком погоревал, что краком нет пива, но подумал, из чего бы оно могло здесь производиться, бросил на стержнева заинтересованный взгляд. Раки рыба, если, конечно, это рыба, образцы местной биосферы, но хлеб, простые пшеничные лепешки, откуда они? Это не сорная трава, чудом уцелевшая, виденная только в окрестностях города, ведь остальное один огромный пустырь, сплошное пеплеще. «Это легко объяснимо», — Альберт Бенедиктович отложил салфетку. Земные образцы. Во время фазового сдвига город, настоящий Севастополь, был полностью разрушен. Кое-где уцелили отдельные здания, деревья. Кто-то любил кормить птиц, и в карманах сохранились остатки зерна. Случайность. Счастливейшая случайность. Когда мы опомнились после приступа всеобщей паники, комитет первым делом произвел опись всего, что осталось. Горсть зерна была настоящим сокровищем. Благодаря ей у нас есть лейб, рис, даже полевая трава, засеянная за городом. Их не так много, как бы хотелось, но уже хватает. Подземная плантация занимает значительные площади, гидропоника и свет дают остальное. Требуется приложить руки и усилия. Вы так просто обо всем этом говорите. Вы не видели происходящего после перехода, потому вам это кажется адом. Все познается в сравнении. Выживание Наша главная задача – исследование мира и причин, приведших к переходу, вторая, не менее важная. Альберт Бенедиктович, Вирис с взглядом высокие алебастровые своды. Но как вам удалось за столь короткий промежуток времени построить подземный город? В то, что все это выдолблено в монолитной породе вручную, извините, я не поверю. Вы уже заметили множество энергетических проявлений, неизвестных на Земле. Все дело в пространстве, его метрика разнится с нашей настолько, что сам факт нашего существования в здешних условиях абсурден, но мы живем а ока крайне капризная особа, факты зачастую подтягиваются к голословной теории, одно из них дело в Ирине, безопасном, неиссякаемом источнике энергии, из-за обладания которым тут некогда произошла война видшееся оружием, расщепляющим не биологическую плоть, но сам ее энергетический эталон первокод. При этих словах Григорий, сидевший дальше всех и склонивший голову под заклепанными металлическими блестками капюшоном, вздрогнул, но никто, кроме доктора, этого не заметил. «Все это так, Альберт, На, все не случайно, кроме случайностей». «Петр Степанович, вы ли это?» «Смотрю, лица вроде знакомые. Сколько лет прошло, а я все помню тот дельфинарий. Ну, Гальберт, ну, прошлое вспомним, погодя. С глаза на глаз, если позволишь. Ах да, Ирине похватировался Альберт Бенедиктович. Его открыли уцелевшие моряки с авианосца. Мы нашли их измученных голодом. Тогда без формы еще не проснулись, и, минуя видимые глаза аномалии, можно было ходить в относительной безопасности. Ишневский, конечно же, причину всех бед видел в ненавистных Юсацах, которые, впрочем, не отрицали факт нападения, но причинам фазового перехода были непричастны. Оружие пространственного смещения он не нашел, у авианосца была напрочь сметена всеверхняя палуба, казнить их не стали. Мы оказались в одной лодке, все мы люди. Долгое время ненависть боролась с глазом рассудка и последний одержал победу. Как только мы отыскали уцелевших, расселили в это убежище, я со своей группой обложился местными образцами и начал исследование. А исследовать было что? Любой астроном не то что руку, голову бы отдал на отсечение за опровержение всех представлений о небесной механике. И что, во всем многотысячном населении не нашлось ни одного последователя Галилея. Нашлись. Полина вам уже говорила, основной критерий выживания при переходе – этокий индекс духовности. Чем выше его уровень, тем мощнее генерируемое сознанием защитное поле и наоборот. Чем выше порог подсознательной агрессии, позволяющей наглецам доминировать на Земле, тем меньше вероятность уцелеть при фазовом переходе. Абсурдно. Но это подтверждает сравнение профессии, которое было проведено со списком уцелевших. Это, конечно же, не означает, что ученые духовные а рабочие педакантропы, Все дело в сознании. Но в большинстве своем специализация накладывает на менталитет весомый отпечаток. Итак, мы обнаружили, что планета начала свое вращение вокруг оси только с нашим появлением. Возможно, последним толчком был излишек энергии, выблеснутый при нашем переходе, но это факт. Синергичность бушевавшей здесь войны была столь сильна, что не только сместила планетарную ось, но разбалансировала первокод жизни. Теперь здесь вечная осень, смены времен года очень незначительные. Василий, ученый с X1, подобранный в дальнем, наткнулся на минерал, уже названный слезами Агартии. Его структура была столь сложна, что на ум поневоле приходили мысли о искусственном происхождении. Он обладал уникальнейшими характеристиками. Твердость, неразрушимость, энергопоглощение, но самым важным была способность к фокусировке. Когда выяснилось, что Ириний является неисчерпаемым кладезем энергии, мы решили совместить его со слезами, создать что-то вроде пульсарного моста, прорвав пространственную перегородку в надежде попасть домой. Но обо всем по порядку. Мы подключили слезы через световоды. Благо мой прежний бункер не Прибрежный был укомплектован всем необходимым. И результат превзошел ожидания. Луч получился сверхконцентрированным, позволяя искривлять пространство. Созданная Васильевым установка сделала кратковременный прокол, которым Полина в первый раз попала на Землю. Непонятно почему прокол упрямо выходил в первую Чернобыльскую зону. Во второй раз мы с трудом смогли провести через пульсарный мост грузовик, послать второй отряд, но случилась катастрофа. Установку моста накрыла плазмой, и Васильев трагически погиб. Мы пробовали запустить первый прототип, но безрезультатно Искривление не происходит. Получается, слезы, создавшие прокол, усиливали амплитуду вроде лазера. Подал впервые голос лист, серд встал, и на стене зажегся тусклый отработанный монитор с расплывчатым изображением какой-то схема, сплошь исписанной формулами и уравнениями. Конечно, ведь наш переход был ничем иным, как роковым стечением обстоятельств, накладкой фаз и амплитуд. При иных условиях он остался бы незамеченным, поскольку его неизменная длина и частота на земле не является чем-то особым. Но здесь, в иной метрике Агарте, мы получили орудие защиты. Погодите, Миренков стрелял в меня из пульсара. Адреналину было больше, чем вреда. И каким образом... Верес двинул Шуню ногой под столом, и он прикусил язык, но стержнему не обиделся. «Дело в структуре здешнего мира». Пучок пульсара деструктивен и разрушителен лишь для материи Агарти, но безреден для человека, поскольку данные частоты является исходным эталоном нашего энергетического кода. Хотите сказать, кто-то предусмотрел появление человека на Агарти и разложил эти слезы на саму виду, прямо у Севастополя, где случился переход. Кто-то, знающий о стране нашей энергетической основы. Мы очень проницательный Верес! Профессия разведчика службы пространственной обороны обязывает делать даже самые нелогичные выводы, но не позволяет нам недооценивать угрозы из-за абсурдности предположений. Чуждый разум не обязан следовать законам человеческой логики. Выходит, кроме установки пульсарного моста, Энергия артефактных слез помогла выплавить эти коридоры. Все больше утверждаюсь, что в мироздании нет мертвой инертной материи. Все мыслит, развивается, имеет сознание. Пульсар оказался не просто пучком излучения, а мнемонически активной средой. Нам не было потребности вырезать руками километры породы. Достаточно было мысленно сформулировать, что требуется, и этот поток, следуя течению мысли, расширялся в породе, убирая ненужные участки. Чаще это была аннигиляция, полное исчезновение плотной материи, иногда тепловая обработка, доходящая до 1000 градусов, исплавляя породу в мощный каркас, выдерживающий не только колоссальные нагрузки, но... Надеважно экранирующие излучение петли, хотя еще ранее мы с трудом и жертвами воздвигли по периметру антенны репульсаторов. Вы с поразительной легкостью фигурируете этой метафизической терминологии, вводя обозначения, в которых непосвященному человеку будет тяжело разобраться, даже при всем желании. Звездочет, оглянитесь, где вы? Вы в другом пространстве с иными физическими константами. Некоторые из них схожи с нашими и не вызывают удивления, как нечто само собой разумеющееся, а о некоторых мы узнали и открыли их проявление лишь здесь. Я вот тоже удивляюсь вашей разношерстной команде. Внешнего разные, но у всех разительно схож образ мышления и мироощущения. Вы словно огурцы с одной грядки, словно части единого живого мыслящего организма. О чем вы, Альберт Бенедиктович? Просто Альберт. Ни к чему лишней формальности. Я говорю о том, что обсуждает весь город. Шуня вытарищил глаза, уставившись на легкую улыбку, играющую на глубах профессора. Может, все Альберты такие с прибабахом. Что Эйнштейн, что Стержнев, сходство имени ничего личного. «Понимаю. Вы ждали другого. Город в осаде, кучу кровожадных чудовищ, бойцов, отстреливающихся до последнего патрона, а попали на этакую подземную базу, наладившую свой быт даже на пепелище сгинувшей цивилизации, и сумасшедшего ученого, вместо поиска выхода из сложившихся ситуаций, несущего бред о тонких материях». Звездочу -то только и оставалось, что кинуть. Григорий скупо улыбнулся, а журбин покивал головой. Все-таки оказался прав Альберт. Вверх не просто набор физических законов, а мыслящая, самоосознающая материя и пробудившаяся способностью людей лучшее тому подтверждение. Это могу подтвердить не только я, но и мои напарники, читающие поле города так же легко, как ты сейчас пытаешься прочитать наши. Альберт отвернулся к монитору и глухо ответил. Я бы предпочел признать твою правоту да в давнишнем споре дома, а не здесь, в этой удавке. Да, эволюция разума невозможна без эволюции души. Эволюция одного лишь разума ведет к неминуемому разрушению. Теперь это бесспорный факт, но легче от этого не становится. Вы пока еще не осознаете, что это навсегда. Мы отрезаны от земли незримой пеленой чужих законов. Пространство наглухо закрыто. Доктор ухмыльнулся в бороду, сдерживая иронию. «Это будет для тебя новостью, но вы отделены от земли не только в пространственном, но и в временном векторе. Вы не могли об этом знать, поскольку все попадающие сюда люди теряли память о себе и прошлом, хотя сохраняли свои навыки и быстро их восстанавливали». Альберт повернулся к Журбину, смотриваясь в искряющиеся смехом глаза. «Что ты хочешь сказать?» На земле прошло 10 лет, вам было не сладко, но мы тоже не спали, а довольно далеко продвинулись. Если бы ты слушал не только себя, смог бы заметить, что Верес упомянул обозначение службы пространственной обороны. Не можешь зная твою страсть к вычурности фраз, но и это во благо. Люди должны услышать слова надежды. «Ты уж, постарайся, голубчик, донести это помягче, что ли». Полина не упоминала о своих отчетах о путниках и лесниках. Стержнев сники, пожал плечами. «С помощью пульсарного моста нам удалось прорвать перегородку лишь частично. Она была на земле недолго и отстрелила назад, словно растянута редела пружиной. На встречных, подозрительно косящихся сталкеров, трудно узнать что-либо путное. Женщина в зоне к несчастью». «Так, что там с лесниками?» «Видишь ли, Альберт?» Доктор задумчиво покусывал краешек борды. «Севастополь был вторым. Первый удар был нанесен по Чернобыльской зоне отчуждения для калибровки. Потому ваш пульсарный мост выводил исключительно туда. Военные, бывшие в оцеплении, позже пробивавшиеся к ее центру, тоже попали под пространственное смещение» не полная, как у вас, но они уже не могли вернуться во внешний мир и остались в зоне. За 10 лет они смогли приспособиться, выжить и эволюционировать. Я лишь постарался, чтобы эволюция пошла в правильном, естественном направлении. И не только для человека. За периметром, благодаря полученной через звездочета информации, отчасти разобрались в причинах происходящего, особенно после появления прущих наружу выворотников была создана служба пространственной обороны. «И если причину, привязывающую к агарке, нельзя приступить, ее нужно исправить», — подал голос Аметист. Стержнев от изумления даже приоткрыл рот рассматривая растянувшуюся на полу среди выгрызанных раковых панцирей матерого киноида, Доктор рассмеялся, остальные улыбнулись, посматривая на его растерянность. «Но это же невозможно! Бог мой, Журбин, как тебе это удалось?» «Развитие непреложно. След за человеком, спиралью, разума должны восходить другие виды. В случившемся вы видите только мрачную сторону. Гибель, разрушение, пепел мира и осколки ваших надежд. Но вы упускаете другую сторону. Пепел ⁇ это погребальная жертва разума во имя жизни. Стержнев, потирая лоб, вышевил перед монитором со схемой пульсара. Жертва во имя жизни. Более трехсот тысяч превратились в пепел ради чего-то непонятного замысла. Люди. Они киноиды изобрели атомную бомбу, и удар тогда по Севастополю атомное оружие – все было бы напрасно. Вспыхнувшая ненависть к врагу, вбитая идеологией, стала последней каплей цепной реакции перехода. Люди создали столь мощную волну ненависти, что она проломила. Истончившиеся к тому времени Пространственные перегородки И вы провалились сюда В Агарте Но этого не может быть Прошептал обмерший стержень Во Вселенной Случается все Даже то, чего быть не может В принципе Роду не хватало последних фрагментов Для сопоставления причин Возникновения зоны И гибели Севастополя «Но теперь все стало на свои места. Нет никакого оружия пространственного сдвига. Ваши мысли, несущие разрушение и притянувшие выворотнику, куда страшнее». «Бах мой!» – прошептал Альберт. «Все эти годы ответ был прямо под носом». Но близорубкостью не давала увидеть и признать очевидное. Мы, причина произошедшего, выворотники только звенья смыкающиеся цепи закономерности. Но что теперь? Как вернуться? Население города мертво, и для создания обратной волны нам не хватит никаких мощностей. Да и, если бы хватило, стражи поднебесного мира нас попросту не отпустят. Жертва не бывала напрасной, покивал Журбин. Умершие привнесли в организующий мир код человека. Это стало шоком для умирающей планеты, прививкой от смерти. Планета начала свое вращение вокруг сместившейся оси. Вновь стало восходить и заходить солнце. Последние представители животного мира потянулись на полюс человеков и продолжили воспроизведение рода. На пепле взошла трава, а там, где был город, вырастут цветы. Григорий повернул к стержню бледное лицо. «Если выворотники прорвали ткань мироздания не только к нам, но во множество отражений, то ответ должен быть где-то здесь, на Агарте. Нужно искать остатки городов, тропницы и скроны. Стержень закивал. Не, нужно кататься к вечернему докладу, рассказать городу обо всем, что узнали. Мы ждали армию, но развитое сознание оказывается куда сильнее». За столь короткое время мы сообща сумели развязать кубок тайн и приоткрыть дверь неизвестная. Теперь осталось самое малое – пройти над бездной. Ночное небо переливалось едва заметной светящейся вуалью. Интенсивность поля была сбавлена. Доктор что-то долго и безуспешно втолковал техникам, затем махнул рукой и перенастроил генераторы сам. Подушающая петля неожиданно отскочила и теперь едва ощущалась. И когда закончился триумфальный доклад Стержнева, звездочет расположился на верхнем ярусе амфитеатра, поближе к звездам, и, выпуская струи дыма, принялся изучать незнакомое созвездие. Рядом появилась отбрасываемая Азаревом тень и добродушно прогудела. «Не угостишь контрабандой старого друга». Звездочет... Молча протянул Лышневскому пачку сигарет, тот лаженно вдохнул табачные дымы, и прижмурился. Вот теперь и верю. Во что? То, что страна изменилась, все-таки научились делать что-то и для людей, в том числе и сигареты. Звездочет ухмыльнулся. Вообще-то нет, эти производятся в зоне, путники делают. На пачке так и написано, путни, но снаружи тоже неплохие. «Надо будет попробовать», – Прогудел Вишневский, пряча пачку в нагрудный карман. «Ты не против?» «Да нет, бери. Для таких вот случаев и нашел». Сотки назад точно так же курил с кречетом, лидером путников, а теперь я вот с тобой. Скоро это войдет в привычку». «Ты знаешь, а Стержнев ничего, с виду сноб снобом, а какую речь выдал массы. Даже шокирующее известие разницы в 10 лет сумел преподать как неведанное достижение». На первый взгляд может показаться, что у нас тут военная диктатура, опирающаяся на научную мысль. Но главное – это выживание, а для этого необходима дисциплина и порядок. Узнав о невиданных достижениях Земли и руки помощи, протянутой сквозь время, люди восприяли духом. И это не преувеличение. Одно то, что ты смог сюда пробиться через все эти круги ада, стоит многого. Да, взять хоть журбина. Это какую голову иметь надо, чтобы перенастроить генератор на максимальный КПД за счет изменений частот? Кстати о голове. Сейчас смотрит веста вместе с киноидами. Целый консилиум организовали. Мы его подобрали, как и прочих, без памяти у форта Дальний в районе зоны. Настоящего имени кто ни откуда не знает никто. Лучше скажи, что будем делать дальше. Поскольку доктор... Решил вопрос с петлей и сбросил эту удавку с города. Возьмемся за поиск реликтов. Определить возраст руин невозможно. В одном и том же месте анализ показывает то миллионы, то тысячи, то десятки лет. Со временем тут полный бардак. Его невозможно определить даже по звездам. Созвездия вроде и наши, вроде и нет. Начнем со Збигнева. Он Археолог сейчас гостит у Макгрегора на Рузвите, Может, что и подскажет. Заодно посмотришь на Севастополь».